тридцать пять. Нет, строили в моей спальне». Лекарь, пришедший осмотреть ее, покачал головой. «Этой травме около недели, и опухоль давит на мозг. Необходимо, чтобы она обернулась. Тогда есть маленький шанс, что она начнет рассасываться». «А если опухоль не рассосется?» Спросила стоявшая тут Марла. «Девушка умрет. Ее и так может убить что угодно. Резкое движение, стресс. Лекарь замолчал, услышав, как я застонал. «Каспин, что?» — спросил отец. Я сидел на кресле, сжимая голову руками. «Идиот! Это я убиваю ее!» Я старался проглотить комок, застрявший в горле, и не дающий говорить. За меня ответила Марла. Каспин с ней за ее свободу, и она запнулась. Я чувствовал, как сестра смотрит на меня, прося разрешения продолжить. Мне было все равно, что она скажет, и она продолжила. Она победила. Это маленькая лисичка? Моего сына? Отец с недоверием посмотрел на мою избранницу. Но как? Я поднял голову и тоже смотрел на нее. да она тогда победила а сейчас умирает моя маленькая отважная лисичка просто неизвестные вам приемы не открывая глаз произнесла нет нет нет ты должна обернуться тогда есть шанс я замолчал встретив грустный насмешливый взгляд зеленых глаз тогда пожалуй мне стоит раздеться Я прошу прощения за грубость. Отец подошёл ближе к кровати. Мне стоило. Ерунда. Она махнула рукой. Вовсе не вы виноваты в моём теперешнем состоянии. Все присутствующие посмотрели на меня. Нет, усмехнулась Нэд. Каспин поступил бесчестно, увезя меня без моего согласия, но... Мне просто надо отдохнуть. Она закрыла глаза. Мы вышли из комнаты молча, каждый думал о своём. И я о том, что не почувствовала, как серьёзно травма моей лисички. Отец, наверное, о том, что был и слишком жесток с ней, а Марла просто жалела её. Выйдя из комнаты, я остановился в нерешительности посреди коридора. Отец опустил тяжёлую ладонь мне на плечо. «Пойдём, сын, в кабинет. Думаю, нам надо поговорить». Мы разговаривали долго. Вначале он расспросил о нашем грузе. Когда наткнулись на оборотни, мы возвращались из горного людского поселения. Там мы обычно покупали заготовки болтов для арбалетов, стрелы холодного оружия, которые доводились до совершенства уже нашими мастерами. У нас на острове не было нужных ископаемых. Поэтому еще век назад начали закупать все необходимое у горцев. Они добывали руду и выплавляли из нее хорошую оружейную сталь. Потом разговор перешел на нет. Отец налил мне бокал вина, и я, глядя на рубиновый напиток, поведала песню, которую пела эта девочка. О том, как лежал на земле с клинком у горла, любовался ее огненными локонами, касающимися моей груди. Потом, как забрал ее. Отец слушал молча и вдруг спросил. «Каспин, а как ты сможешь жить, если она умрет?» Я не знал, что ответить. Мы посидели еще несколько минут молчания. Я поднялся. Просто хотел быть рядом с ней. Что ее нет в комнате, понял почти сразу. Здесь была только ее одежда. Солнце практически касалось горизонта. Еще полчаса, и совсем стемнеет. Мою беглянку надо было найти. Я поднял дворцовую стражу. Непонятно, как ей удалось проскользнуть мимо нее. Пока стража обыскивала окрестности, я пошел к морю, не зная, что потянуло меня туда. Ее я увидел сразу. На песчаной косе маленькая рыжая лисичка. Она неподвижно лежала у самой кромки набегающих волн. Подошёл ближе, такая маленькая, почти щенок. Острая белая мордочка лежала на лапах, глаза закрыты. Она только тихонько поскуливала, как будто жалуясь морю. На меня она не отреагировала. Аккуратно подняла её на руки и отнёс обратно в комнату. К утру я уже знал, что надо делать. Если ее пара жив, я найду его. Надо только расспросить Нед, как он выглядит, этот лис, похитивший ее сердечко. Но она все не приходила в себя. Ближе к вечеру на пристани послышался шум. Выглянул в окно. К острову на всех парусах шел корабль. По тревоге была поднята охрана и зубчатая стена. Ограждающая дворец от моря ощетинилась арбалетами и луками. Этот корабль не был похож на военный, он шел уверенно. Уже более пятидесяти лет мы никому не позволяли причалить. С людьми мы не вели никаких дел, а других оборотней просто не было. Я видел, как отец спускался к причалу встретить и проводить незваных гостей. Такое случалось нечасто. Приходили корабли... Торговые, бывалые, пиратские. С первыми мы разговаривали, предлагая убраться. С другими переговоры были короткие. Груз на берег, команду за борт. Так у нас появилось семь прекрасных кораблей. Этот не был похож ни на торговый, ни на пиратский. Я поспешил к отцу. Но когда на причал упали сходни и появились первые гости, я не поверил своим глазам. На берег вступили два барса. Не знал, что они существуют, думал, что это легенда, но нет. Двое здоровенных воинов стояли перед нами. Рядом с ними появились люди. Но отец сделал предупреждающий жест. Я глава клана Белых Волков, Блэксид. Ни один человек не ступит на землю оборотней. И указал на воинов, целящихся в пришельцев. Только оборотни имеют на это право. Люди остановились на сходнях. Двое из них напоминали наемников. Один точно был маг. Я всей душой не видел магов. Но этот путешествует вместе с оборотнями. С борта на нас смотрели около двух десятков оборотней, волки, лисы. Все были встревожены. Вдруг я увидел ту девчушку, что была вместе с Нет, а рядом с ней молодого музыканта. и понял, кто прибыл на наш остров. Я взглянул на барсов. Один смотрел на нас с отцом, другой, как будто что-то искал на берегу. Внезапно его взгляд замер. Проследил за ним. Он смотрел на окно моей спальни. Ошибки быть не могло. Он и есть, пара моей лисички. Барс перевел взгляд на отца и жестко проговорил. И я, Ренни Глава снежных барсов. Я приветствую главу клана Белых Волков в его землях. Здесь находится моя истинная пара, которую везли против ее воли. Здесь нету барсов, кроме вас. Она лиса, и она здесь. Он перевел холодный взгляд на меня и добавил. Разве ваш сын не привез на остров лису? Нет, ваша пара? Это так. И я чувствую, что сейчас ей плохо. И я провожу вас к ней. Но людям ступать на нашу землю запрещено. Насториус мой друг. Много лет предан нашему клану, я могу поручиться за него жизнью, если потребуется. Кроме того, он хороший целитель, а я знаю, что моя женщина ранена. Отец посмотрел на мага, потребовал, чтобы тот оставил все вещи и амулеты на корабле. И, наконец, согласился. позволить ему вместе с барсами следовать за ним. Я замыкал шествие. Видел, как напряглась спина барса, когда он увидел неподвижную лисичку на постели. Как кинулся к ней, подхватил ее на руки, шепча. «Тали! Моя Тали! Что с тобой, милая?» Мак ощупал голову лисы, покачал головой. «Рен, надо, чтобы она обернулась». «Бесполезно», — произнес я. «Она не слышит». «Сколько она без сознания?» — Мак прищурился. «Почти сутки. Наши лекари ничего не смогли сделать». Вздох вырвался непроизвольно. «Рен, зови. Она услышит только тебя. Я ничего не смогу сделать, пока она в этой ипостасии». Мужчина прижал лисичку ближе. И зашептал. Талия, очнись, родничок мой маленький. Ты должна обернуться, прошу тебя. Моя рыжая молния, как я смогу жить без тебя? Услышь меня, счастье мое. Наталья. Я обернулась, тихонько выбралась из дворца. Здесь, казалось, меня душили сами стены. Тихонько побродила по парку. стараясь не попадать на глаза охране, и вышла к морю. Дул ветер, растужая мою бедную голову, которая теперь болела, не переставая. Ноги слушались плохо, но, увидев песчаную полосу, я побрела к ней. Остановилась у кромки воды, легла, положила мордочку на лапки и долго смотрела на набегающие на песок волны. Тоска разрывала все внутри. Я чувствовала, как из глаз текут слезы. Закрыла глаза, вспоминая Рена. Его улыбку, руки, запах. Я почти забыла, как он пахнет. Рен, где ты? Мне так плохо без тебя. Наверное, уснула. Вокруг темно. Не видно ни неба, ни земли, как будто в черном тумане. Здравствуй, лисичка. Знакомый голос. Тор, я оборачиваюсь и вижу его черные глаза и золотой плащ. Я что, умерла? Ты, Ты не, не рада, рада видеть меня? меня? Пожала плечами. Грустно вздохнула. Не думала, что попаду к тебе, не успев попрощаться с Реном. Хочешь, Хочешь я провожу я тебя, в тебя в свои владения. владения. Он протянул руку. Ты ведь я устала? устала. Как быстро кончилось счастье. Я прерывисто вздохнула. И жизнь. Нить, Нить твоей, твоей судьбы, судьбы еще у тебя. тебя. Тебе и решать. Нить судьбы? Проговорила я. Улита, Тиша, Марк, вы здесь? Не, дорогая, мы, мы всегда, всегда вместе, вместе. Даже, даже если ты нас не видишь. видишь. Промурлыкала Тиша, выходя из черных клубов. Теперь я видела и остальных. Я жива. — Конечно, если ты этого можешь. хочешь, — улыбнулась Улита. — Хочу. Да, я хочу жить. Хочу видеть Рена. Хочу, чтобы вы четверо благословили наш Днем Союз. — Ну, если так, так просыпайся. просыпайся. Разве, Разве не, не слышишь, как он зовет тебя? — Я прислушалась, — действительно, — голос Рена. — Услышь меня. Счастье мое, обернись. Ты должна обернуться, Тали. «Каспин!» И я не поверил своим глазам, когда увидел, как носик лисички дернулся. Втянул в воздух, и она открыла глаза. Тихонько заскулила, и через один удар сердца этот огромный мужчина уже держал на руках обнаженную девушку. Она смотрела на него, улыбалась, а из ее глаз стекли слезы. «Рен, ты не снишься мне? Ты пришел?» «Я здесь, малышка». Говорил он, укрывая девушку покрывалом. Здесь. Я нашел тебя. Я так устала ждать. Она вздохнула. Не уходи. Не уйду, милая. Мак покачал головой, когда она снова впала в забытие. Рен все очень серьезно. Насториус. Барс смотрел на этого человека умоляющим взглядом. Сделай что-нибудь, я чувствую, как она уходит. — Есть один способ. Мак задумался на секунду. Снова ощупал голову девушки, кивнул своим мыслям. — Обернись, Рен. Нужно твое звериное чутье и сила. Барс нежно уложил нет на подушку и скрылся в ванной. Через несколько секунд мы увидели огромного зверя, белого с черными пятнами. Да, пожалуй, против такого соперника. У меня действительно не было шансов. малышка знала о чем говорила смотри сюда произнес маг ты должен ударить когтем в эту точку. он указал место на голове Нет так сильно чтобы пробить кость но не повредить мозг будет только одна попытка молись всем богам рэн чтобы они помогли тебе барс смотрел на человека тихо рыча поторопись время уходит не обращай на это внимания. приказал маг. Мы с отцом стояли в дверях, забыв, как дышать. Барс медленно приблизился к девушке, лизнула ей щеку языком. Жалобно посмотрел на человека. Рен! Голос мага зазвенел сталью. Давай! Одно молниеносное движение, голова девушки окрасилась темной, почти бурой кровью. Не знал, что кровь может быть такого цвета. Рядом скрикнула Марла. Не слышал, когда они с Роули подошли. И теперь она стояла, бледная, как полотно, вцепившись в мой рукав, глядя, как вокруг головы девушки расползается красное пятно. Теперь я сам. Человек положил руки на голову девушки, прямо поверх раны. закрыл глаза, что-то зашептал. Барс посмотрел на него, на девушку и метнулся обратно в ванну. Вернулся быстро, на ходу застегивая рубашку, с тревогой глядя на мага. А тот продолжал что-то шептать, и сквозь его пальцы медленно текла все еще темная кровь. В какой-то момент она вдруг стала алой, яркой, живой. Насториус на секунду открыл глаза, положил руки по-другому и снова зашептал, но уже быстрее. Через пару минут кровь остановилась. Мак убрал руки, позволив Барсу снова взять девушку. Он улыбнулся. Только лицо его было почти серым. «Все», — произнес он, — «теперь все будет хорошо. Боги хранят нашу лисичку». Отошел, уселся в кресло, устало откинул голову и закрыл глаза. Не думал, что получится. Казалось, Барс не слышал его. Он дрожащими руками прижимал нет к груди, не обращая внимания на то, что все вокруг было в крови. Да и сам он тоже. Рен, еле слышный голос в наступившей тишине, прозвучал как гром. Барс вздрогнул, отстранился, чтобы взглянуть ей в лицо. Твое сердце так громко стучит. Она открыла глаза и улыбнулась, увидела кровь, нахмурилась. ранен?» «Нет, малышка, это не моя кровь!» Он поцеловал ее в лоб. «Тоже тут жертвоприношение делали!» Неда обвела глазами залитую кровью постель. «Как вы себе чувствуете, Наталья?» Пошатываясь, подошел Мак. «Настуриус, вы мне свою кровь отдали!» — улыбнулась она. «А если не подойдет?» Настуриус взял в руку девушки. Пощупал пульс, потом похлопал по ней другой рукой. Смотрю, чувство юмора вернулась. Теперь только отдых и покой. Он устало вздохнул. И мне отдохнуть не помешает. Покачиваясь, пошел к двери. Отец крикнул слуге, чтобы тот помог могу дойти до корабля. Приказал приготовить ванну, заменить белье. Подошел к кровати, поцеловал руку девушки. И я рад, что ты, девочка, жива. Прости моего сына. Нед посмотрела на меня. Для меня это был жестокий урок. Счастливое нельзя сделать насильно. Все уже кончилось. Голос ее был слабым, но она улыбнулась мне. Я тоже виновато улыбнулся, ей перевел взгляд на Барса и внутренне содрогнулся. На меня глядели желтые разгневанные глаза хищника. Нед все поняла. Прочитала по моему лицу, взглянула на Рена, вытащила из-под одеяла руку, тронула голову и, театрально застонав, произнесла жалобно. «Рен, меня что, опять по голове били?» Я видел, как Барс растерянно перевел на нее взгляд, напрочь забыв обо мне. И, похоже, не зная, что ответить, она вдруг тихо рассмеялась. Рен, не злись на него. Каспин сам наказал себя. Думаю, с него достаточно. Он едва не убил тебя. Я жива. Она светло улыбнулась. Заглянула служанка, сообщила, что все готово, и она поможет леди принять ванну. Рен поднялся, как был снят на руках, и твердо заявил, что своей жене он сам поможет. А она улыбнулась, прижимаясь к ним всем телом. Моё сердце ныло, и я так завидовал этому барсу. Отец положил руку мне на плечо и подтолкнул к выходу. «Теперь», — сказал он, когда мы шли в его кабинет, «ты знаешь, что такое истинная пара». «Не злись и, главное, не завидуй, это волшебное чувство, но и великая ответственность. Обычно мужчина погибает, если решится своей истиной. И я впервые увидел, что и женщина может погибнуть. «Ты прав, отец!» – я кивнул. Теперь я это знал. И я хотел бы подружиться с Нет и ее барсом. Но, боюсь, это невозможно после того, что я натворил. Ведь он прав. И я едва не стал причиной ее гибели. Не могу представить, как смог бы жить, если... Ренни Малк очень любит свою лисичку. Он глава клана. Рассудительный человек. И он слушает Нед. А она не хочет вражды. Ты же сам видел. Я намерен пригласить всех, кто находится на корабле, погостить несколько дней во дворце. Но среди них есть люди. Как же закон? И я думал над этим. Возможно, в закон надо внести дополнение. Знаешь, меня поразил их мах, этот Настуриус. Да он человек, но то, как он отдавал силы, чтобы спасти девушку. И еще непонятно, как на острове Клир оказалось только оборотней. Мне известно, что их похищали с материка с помощью камня подчинения. Но как они освободились... Просто не представляю. Слишком много вопросов, Каспин. Думаю, пришло время, когда мы не можем игнорировать беды других уборотней.